Глава двадцать вторая. Царевич Елисей. Катерина была очень рада увидеть дуб. Спустившись, они сразу заметили Степана, который сидел прислонившись спиной к непомерной толщины стволу, а рядом по золотой цепи прыгал дубок. Стёпочка, ты как? Катерина увидела и синяки на лице, и неловко вывернутую руку, и запекшуюся кровь на губе. Привязали ее. Только и сказал мальчишка. Степан, наверное, первый раз в жизни почувствовал, что все сделал правильно. Когда на него напали, он не побоялся вступить в драку, и потом, видя, как Катерина медленно идет к Боярину, стараясь не подставить Волка под стрелы, тоже не подумал, что надо спасаться самому. И пусть в Балере вывихнутая рука и разбитая губа. Рёбра ныли при каждом вздохе, и сложно было сесть так, чтобы ничего не побеспокоило. Похвала волка того стоила. Конечно, капля живой воды, данной котом, сразу и полностью привела его в порядок. Даже следа не осталось ни от садины, ни от вывиха, рука сама скользнула в сустав. Он выпрямился и вздохнул с удовольствием, а потом начал приставать к Катерине с расспросами. Отстань ты от неё, Ей побольше досталось, велела Жаруся. Только что не ударили, но даже приковать ухитрились. Правда, Катерину ухитрилось сотворить то, что богатям не под силу, оказалось. Это была неразумная тактика, потому что у Степана даже глаза загорелись от любопытства, как будто там лампочки включили. Но, вспомнив, что он-то теперь не просто Степан, а очень даже правильно себя ведущий человек, заставил себя отойти от Кати и пошёл приставать к К коту. Катерина пришла в комнату и чуть не взвизгнула, когда начала снимать обувь. Пальцы ноги, на которые упало кольцо от цепи, распухли и были даже не синие, а черные. Лапти, наверное, придется надевать. Рассуждала Катя, глядя на свою ногу. И хорошо бы никто не заметил. Не тратить же живую воду на такую ерунду. Она переоделась, все-таки нашла в сумке широкие замшевые мокасины. И чуть прихрамовывая вышла в горницу. К счастью, у двери горницы караулил ее любимый стул, на который Катя тут же и села и уже на нем доехала до стола. Кот, отвернув край самобранки, заинтересованно вчитывался во что-то. Потом поднял голову. Катюша, а ты не против через некоторое время съездить и освободить кое-кого, раз уж ты бороду отстригла и ей у владеешь? То можешь разомкнуть то, что было замкнуто мужичком с ноготок? Конечно. А кого надо освободить? Кот сделал загадочное выражение морды и покачал головой. Сама увидишь. И, кстати, что у тебя с ногой? Мрачно спросил волк, который лежал у печи, и на Катерину точно не смотрел. Ничего? А с чего ты взял? Шаги неровные, прихрамываешь. Мне слышно. Волков вздохнул и вышел из дуба. Чуть пальцы ушибло. Легко мысленно махнула рукой Катерина после его ухода. Но если она думала, что так просто отделается, то не тут-то было. Кот заставил показать, схватился лапами за голову. Да у тебя два пальца сломаны. Чуть не плакал Баюн. И чего ты молчала? Сейчас в одной живой капнем. Ну не смейши, на такую глупость ее тратить. Возмутилась Катя. "Хочуша, ты же теперь можешь её набрать в любое время и в любом количестве. И никто тебе даже на глаза не попадётся в том лесу. Хоть где хочешь ходи. Чего ты на себе экономить вздумала?" Пальцы болеть перестали мгновенно. Синяки исчезли, как их и не было. А Катерина твёрдо решила сходить к родникам под яблонькой в ближайшее время. Несколько дней безмятежно отдыхали. Правда, мрачный волк заявил, что Матвея и его слуг он пока в яму с туманом закинул. Нет у него пока настроения с ними разбираться. Но потом он как-то повеселел, усилил занятия со Степаном, заявив, что раз толк есть, надо больше стараться. Катя не могла не удивляться тому, как мальчишка изменился. Трусоватый и эгоистичный соседский зазнайка теперь не боялся сражаться. не боялся признаться, что чего-то не знает, не заговаривал больше о выграх, да похоже и не вспоминал о них. Теперь общаться с ним стало гораздо легче и приятнее. Кот Степана тоже хвалил. Правда, своеобразно. Какой я молодец. Хитро косился баюн на Катю. Нет, но скажи, я молодец? Мальчика разглядел. Вполне ничего себе мальчик получается. Ничего Сдержанно согласилась Катя. Жалко только, что уедет в какую-нибудь школу и опять одиночает. А может, и не уедет ещё? Там увидим. Кот потянулся весь, начиная от кончиков когтков передних лап и заканчивая длиннющим хвостом. А может, и уедет? Так что нам мешает самим приехать, если что? Куда там его папаша уж шлёт? Англия-то нынче вряд ли. Швейцария и Германия это нам вообще плёвое дело, меньше часа полёта. А если торопясь, так и того меньше. Да? Плёвое дело. Я вот вообще-то хотел с тобой поговорить о старшем брате царя Авдее. Сам Авдей меня давно раздражает. Ну а что тут можно было сделать? Прибить его, так я же не злодей всё-таки. А тут то это благодаря тебе возникли новые возможности, знаешь ли. Это как, благодаря мне? – удивилась Катерина. А вот слушай. Кот уютно растянулся на печи и похлопал лапкой по лежанке рядом. Садись, мол, поближе. Катя послушно полезла на печку. Если Жоросья создавал вокруг себя пространство для полетов, то Баюн, как достойный представитель кошачьего племени, ухитрялся моментально сделать уютным даже кочку на болоте, а уж теплую печку. на да мягкой лежанке на ней катя так расслабилась что начала засыпать катюша не спи и дело есть послушай повторил баюн а жили были два брата старший елисей и младший авдий батюшка их состарился и повелел старшему на царство венчаться а перед венчанием на царство поехали братья на охоту А с младшим его боярин верный был. Да ты его видала, Матвей, который? Поохватились они, и младший с боярином вернулся, а старший сгинул где-то. Свита с ними была, как же без них-то. Говорили, что Матвей старшему царевичу байки рассказывал про козла золотые рога, где скот живёт этот козёл на горе. И если уж его добыть, то самая знатная будет охота. Царевич за оленями охотился, да возьми и угледи не того козла. Погнался за козлом и сгинул. Мы ждали, ждали, искали, искали, и венчался на царство наш Авдей, что пугает людей. Батюшка-то его до сих пор жив, правда, в дальней каморке, говорят, живёт, чтоб сынку не мешать. А я, как про такое услышал, сам решил туда на гору наведаться. И выяснил, что козлом таким не домьер, к один с длинной бородой оборачивается. Угадываешь, кто именно? Катерина открыла рот, ахнула, а потом спросила: "А ему ты это зачем было? Как раз чтобы коня получить. В ранку ему, а в день за это отдал. А куда же Елисей мужичок дел? Убил? Испугалась Катя. Нашёл я Елисея, только помочь никак не мог. Он в горе, в цепях спит. Если ты цепи смогла снять с коня, можно попробовать и Царевичу помочь. А там уж Авдею не поздоровится, как не крути он младший. Докажут или не докажут сговор Авдея с мужичком это не наша забота. Но Елисей вернётся, и Авдей царём уж точно не будет. Вот полезал лапу, осмотрел её. Куснул коготок и покосился на Катерину. Ну как? Поедем на гору? Ты ещё спрашиваешь? Только я вот что думаю, может, есть смысл мне сначала за водой наведаться, про запас. Да, идея подходящая, тем более, что вода может и самому Елишею потребоваться. Только знаешь что? Давай волку про воду говорить не будем. Нервный он какой-то последнее время. Не одобрительно заметил Баюн. Жарусе, тебя отнесет завтра раненько. Ты же теперь можешь с балконной уздечкой и туда и обратно по лесу ездить, так что много времени не займет, а я тебя фляги повместительнее найду. На том и порешили. Катерина встала затемна и вылетела Жарусе из окна собственной комнаты. Туда и вернулась, с полными флягами живой и мертвой воды. Лес ее принял совершенно равнодушно, как и не заметил белоснежного коня, превратившегося из уздечки, надетой на то самое бревнышко, и его в садницу. Катя оставила коня на берегу ручья, перешла по камням ручей и низко поклонилась яблоньке. Та ответила радостным шорохом листьев и разрешила Кате воды набрать, даже не спросив, зачем. Набрав семивёдерные фляги, которые выглядели и веселее, как обычные бутылки, живой и мёртвой воды, и поблагодарив яблоньку, Катерина без приключений вернулась назад, радуясь, что теперь гораздо меньше будет волноваться за друзей, такого запаса хватит надолго, даже с учётом их активной жизни. Буквально через пару минут после их возвращения в комнату просочился кот. Какое счастье, что вы вернулись. Волк уже принюхиваться стал подозрительно и раз пять у меня спросил, где ты есть. Видно, своим нюхом он чует, что запах твой стал слабее. Так, и где ты была? Дверь распахнулась от мощного толчка. На пороге стоял разгневанный волк. Только не рассказывай мне сказки, что ты была тут. Тем более, что я слышал, что этот камок шерстья тут шептал. Екатерина спокойно выставила на стол фляги с водой и выложила белоконную уздечку. Вот, ездила пополнить запасы, воспользовалась твоим подарком. Если хочешь, возьми его обратно. Только не кричи, пожалуйста. Волк сразу сник и понурился. Я тебя очень прошу. Ты лучше на мне, ладно? Уздечку убери к себе, не обижай меня. А с тобой я ещё поговорю. Он грозно уставился на Боюна, на которого, впрочем, это не произвело ни малейшего впечатления, и вздохнув вышел. Боюн, подмигнув Катерине, тоже ушёл, отлив в небольшие небьющиеся флаконы сказочной живой и мёртвой воды и оставив Кате для её личных нужд. Вжаруся, сидя на спинке стула, тихо посмеивалась. Вот ещё погодишь, что будет, когда Боюн Волку скажет, что мы за царевичем летим. Была буря. Я тебе не позволю на гору ребёнка тянуть. Хватит уже. Она что, ни день жизнью рискует? Орал и рычал волк так, что в печи гудело пламя, а скатерть самобранка на столе вздрагивала и норовила свернуться от страха. Дружище, не паникуй. Катерина очень даже успешно со всем справляется. Кстати, иногда получше тебя. Креативнее, так скажем. Спокойно увещевал его баюн, конечно, когда успевал вставить слово. Тем более, что, насколько я помню, Елисей тебя очень любил и даже не позволял на тебя охотиться. И ты ответишь ему такой чёрной неблагодарностью. Услышав это, Волк намертво замолчал, ушёл к печи и молча смотрел на огонь, пока все не разошлись спать. Катерина сидела в постели и переживала. Она-то воспринимала всё происходящее как сказочное приключение, наверное, пока в силу возраста Не всегда отдавая себе отчёт, насколько это всё может быть опасно. Но волк, который видел и пережил уже гораздо несоизмеримо больше Кати, из-за её безопасности с ума сходил. Катя решительно тронула перо и, переодевшись, отправилась к волку. Огонь почти погас, красные и золотые отблески пробегали под пеплом. А волк так же смотрел в устьи печи. О чем-то размышляя. Катерину он, разумеется, сразу услышал, но даже ухом не шевельнул. Можно с тобой посидеть? – спросила ора бевшая Катя. Волк молча кивнул. Катерина взяла одну из многочисленных готовых подушек и села рядом с Волком. О чем ты думаешь? Я не могу тебя не защитить, не остановить. Наверное, мне пора просто уйти. – вздохнул Волк. Я умираю каждый раз, когда ты куда-то пропадаешь. Матвей был прав. Я в душе просто пес. И куда ты собрался уйти? К сородичам. Меня всегда ждут в стае. Волк повесил голову, тяжело поднялся, повернулся к двери и услышал: "Волк, ты понимаешь, что я пропаду без тебя? Сколько раз ты меня уже выручал?" подхватывал, если я падала, и поддерживал, когда нужно. Я же сюда не сидеть за прялкой пришла, ты же сам знаешь. Только я в вашем мире так много не знаю. И что я без тебя? Ты говоришь, что меня не остановить, это потому, что я на тебя рассчитываю. Ты у меня всегда за спиной или рядом. А если тебя не будет? И я тоже за тебя боюсь. Очень. Я ревела, не переставая, пока меня к Матвею везли, до появления Жаруси. Спасибо ей, что она передала, что ты жив. А когда с цепью этой я смогла сообразить, как её снять, только когда поняла, что даже если я не справлюсь, ты меня всё равно найдёшь и спасёшь оттуда. Я сразу успокоилась и поняла, что мне делать. А теперь ты уходишь. Екатерина закрыла глаза и горько расплакалась, понимая, что если волк решит уйти, Никто его не остановит. Над ухом раздался тяжёлый вздох. Только не надо. Я тебя очень прошу. Я вот этого вообще не могу переносить. Сейчас лягу и здохну. Волк топтался вокруг, неуклюже заглядывая Катерине в лицо. Я тебя, правда, нужен. Ты что, глупой что ли? Катерина сердито вытирала слёзы, и не только их, рукавом рубашки. Жаруся убьёт, если увидит, как я с её нарядами обращаюсь, мелькнуло в голове. Ты мне очень, просто очень нужен. Волк облегчённо лёг, положил голову на свои лапы и закрыл глаза. А я уж так расстроился, что ничего не могу для тебя сделать. Я от Матвея не защитил, и тебя там на цепь приковали, и не успел тебя спасти от гада Мелкова. Ты и сама с нему правилась. Всё. Хватит тебе уже казниться! Было бы от чего. Катя с опозданием подумала, что такой реакции от Волка и следовало ожидать. Как она не доглядела! Жаросья же правильно сказала, что он по натуре верный рыцарь. А тут у него из под носа его опекаемую волокли прямо у него на глазах, и он не спас. Да еще он клялся ее маме и бабушке, что Катю всегда защитит. А тут так оплошал. Вот бедный. Давай лучше съездим на гору и освободим царевича Елисея. И утрем нас вредному карлику. А давай. Волк на глазах помолодел и даже некое хулиганство проявилось. С наслаждением. Они разошлись по своим комнатам и ни один не услышал, что в самом темном углу горницы совершенно незамеченная с собеседниками на высокой жордочки сучке. Сидела Жаруся, погасив все свои перья. Она, заметив опасные признаки, опасалась, что волк впадет в раскаяние и попытается сам устраниться, а искать его потом долго и трудно. Так что следовало позаботиться о приятеле. Жаруся отлично помнила, как этот дуралей чуть не умер, когда его прогнала коварная царевна, и как ед трудно было вернуть его к жизни. И собиралась вмешаться вовремя. Но во мне-то девочка всё сделала лучше. Хорошо, когда у человека сердце на месте и может почуять, что другому плохо, рассуждала она, перелетая в свою комнату и устраиваясь поудобнее. Так, все собрались, никто ничего не забыл, вопил кот, стоя на столе в горнице через несколько дней. Да что ж ты такой шумный-то по утрам, усмехался Волк, тряся левым ухом. Кажется, что твой вопль у меня там застрял, и по уху так и бегает. А не о чём уши развешивать, где не надо. Веселился Боюн, радуясь, что у волка закончилась его меланхолия и вернулось чувство юмора. Выростил он похи, расставил и жалницы. Боюн вовремя заметил волчий бросок и легко перелетел на сундук. Им вообще даже промахнулся. Он сделал вид, что шаркает задней лапой на приятеля И тут же тряпки повис у того в зубах, не успев проследить за стремительным движением волка. "Вот возьму его, ты рисуй тебя как грушу", невнятно сказал волк, выплюнул кошачий загривок и пофыркал. "Шерсть эта, шерсть фу! Колесоса жалко на тебя здесь нет". Катя радовалась глядя на их возню. "Я всегда знала, что ты умница. Посматривай за ним, он не переносит, когда думает, что уже не нужен". впадает в уныние и загибается я его давненько знаю тихо свистнула ей на ухо жаруся по птичье чтобы волк не понял а глаза и особенно клюв э, то есть нос а всё-таки лучше вытирать платком она легонько клюнула катю в макушку и вылетела в окно катерина рассмеялась кто бы сомневался подумала она гора была далековата Катерина заметила её очертания и поёжилась, как-то сразу вспомнился утёс, на котором стоял дом мужичка. Сивка, который вернулся за 2 дня до вылета, и сразу кинулся к Кате благодарить за брата, вёз Степана. На волке привычно устроилась Катя, спину которой грел баюн. Жаруся зависла над головой Сивки, расспрашивая его о Воранке. Конь улетел в степи, и там отъедался и отдыхал от многолетнего жестокого плена. Туда, туда спускаемся. Толстая пушистая лапа махала над Катиным плечом, указывая направление. Горный склон порос высоченными соснами. Запаха от них был удивительный. Что это? принюхивался Степан в восторге. Живичные сосны, смолистые. Тоже можно сказать, тут воздух как вода родниковая. ответил Сивка. Баюн долго осматривался, потом наконец понял, куда надо идти, и они отправились по узкой расщелине в глубине горы. Расщелина закончилась тупиком с несколькими каменными глыбами на земле. Ты всё забыл или заблудился? насмешливо спросил волк. Ничего я не забыл, вот эту камуньку надо убрать, скомандовал кот. Сивка подошёл, встал на дыбы, упёрся широченными копытами И сдвинул глыбу, вызвав восхищенный вздох Степана. За глыбой открылся узкий проход. Все уставились на него. Кот, а кот. И как туда пройти? Не доумевал волк. Тебе никак? Высокомерно отозвался Баюн. Пойду я и Катя. Да ты с ума сошел! Я и туда тоже никак не пройти. А не большой ли бедки? Хитро спросил кот. Катя поняла, что от неё требуется, и представила свои крылья. Почему-то так ей было легче всего. Резко села от головокружения и, открыв глаза, обнаружила, что как раз легко проходит в узкую каменную щель. Кот уже ждал её в проходе, нетерпеливо обернувшись. Осторожнее там смотрите. Волк всё равно переживал, кто бы что ему не говорил. Катя шлёпала лапками по каменному полу. Проход тянулся и тянулся. Потом узкие стены стали шире, и они оказались в большой пещере. Кот велел Катерине превратиться обратно и включить пёрышко. Мне это не надо, я и так его вижу, а ты же без света не можешь. Катя быстро сменила перья на свой обычный облик, коснулась пира и попросила посветить. Прямо напротив прохода, откуда они вышли, у стены стоял человек, прикованный к ней такими же цепями, как и воранков в конюшне. Вот, нашли! Катюша, я помню, тут ключи где-то были. Пока Боюн обшаривал дальние уголки пещеры, Катя подошла и с удивлением увидела, что Царевич совсем ещё молодой. "Боюша, а сколько же лет вдею?" спросила она. На год меньше, чем Царевичу Елисеею. А он спит и никак не поменялся, остался совсем молоденьким. "Вот ключи. Смотри, сколько замков понацепил." Поразить мелкий! Ты, кстати, бороду-то не забыла? Обижаешь! Вот она! Только, только... А как мы его выведем? Он же в проход ни под чем не пролезет. Есть еще один выход. Его только изнутри найти можно. Так что ты давай замки отапри, а я потом схожу поищу. Катерина послушно начала отпирать замки, поглядывая на царевица. Он не подавал никаких признаков жизни. даже не дышал. Кот, он вообще жив? А жив, конечно. Что ему сделается? Почти вся поверхность тела царевича была покрыта цепями. Зачем столько? Для того, чтобы удержать и одной хватило бы, удивлялась Катерина. А это для того, чтобы сил у Елисея не было. Тебе повезло, что мужичок использовал цепь Матвея. Если бы свою волшебную надел бы, ты и дышала бы с трудом. А если несколько накрутить, то человек вот так засыпает, пока эту мерзость не снимут. Катерина наконец-то перешла к последней цепи, щёлкнул замок, послушно повинуясь владельцу бороды, и царевич, которого больше ничего у стены не удерживало, начал падать. Елисей выручил баюн, который увеличился до размеров тигра, поймал и бережно опустил Елисея на пол. Тот продолжал лежать неподвижно. Зато цепи, как живые, сами отодвинулись к стене и скрутились там. Фух, отстегнули. Теперь капни ему на губы каплю живой воды. Так, отлично, похвалил Катю Баюн. Ладно, теперь ты посиди здесь, а я поищу выход. И махнув хвостом, удалился. Катерина внимательно смотрела на царевича. И цепи с него сняли, и воды живой дали. А что-то он лежит, И не доживет, переживала она. И в этот момент царевич и вдруг вздохнул, открыл глаза и попытался вскочить на ноги. Разумеется, из этого ничего не вышло, тело не слушалось, но приподняться на локте у него получилось. Ты кто? спросила носившим голосом Дика, зираясь. И где карлик? Его тут нет. Меня зовут Катерина. Мы пришли тебя отсюда вытащить. Откуда ты про меня знаешь? Ты во помощница? Вид у царевича был дикий. Да, поторопилась я все цепи-то снять, подумала Катя. А я ещё за него так переживала. Мне про тебя рассказал кот Баюн. Он сейчас появится. Она старалась говорить спокойно и медленно, чтобы у Елисея было время успокоиться. А где он сам? Царевич оглядывал пещеру и всё пытался подняться. Да тут, я тут. Грань, что ты в себя пришёл. Баюн вынырнул из дальнего угла и, помахивая длиннющим хвостом, торопливо подошёл к Елисею. "Здрав будь, царевич". Кот махнул лапой и чуть наклонил голову. "И ты?" Елисей кивнул. "Как же ты меня нашёл?" Царевич немного успокоился, приподнялся и сел опиршись на стену спиной. "Да я тебя давным-давно нашёл, просто цепи эти было не снять". Как давным давно, ахнул царевич. Да так уж сколько лет прошло. Лет? А венчание на царство? А батюшка? А венчался на царство братец мой. А где? Батюшка жив. Правда живет очень скромно, а тебе до сих пор скорбит. Как же это? Елисей погрузился в глубокие раздумья. Это же боярин Матвей меня на гору послал и проказал этого рассказал. А козёл карликом обернулся и сюда меня притащил. Так что же это Авдей такое, удумал. Может он, а может и сам Матвей. Ну ты же его недолюбливал, он понимал небось, что если ты станешь царём, ничего он хорошего не добьётся. Елисей надолго замолчал. Ладно, надо мне на свет Божий выбираться, да посмотреть, чего мы брать отец ещё ночедил, пока меня тут карлик запер. Да, а при чем тут эта девчонка? Елисей необрезно махнул рукой на Катю. Только это именно она у Карлика силу отняла и цепь из тебя смогла снять. Сказочница она, Катерина. Елисей резко оглянулся и с изумлением уставился на растрепанную девчонку, скривил губы презрительно, но глядя на сердитую физиономию Каты, с трудом встал и попытался изобразить насмешливый поклон, и, разумеется, чуть не рухнул. Да. Не очень какой-то он вежливый, подумала Катерина, наблюдая, как царевич уцепился за стену. Кот. Мы тут обязательно должны ещё торчать или можно уже идти уже? Пошли, пошли, если наш спутник в состоянии идти. Ты как, царевич, дойдёшь? Елисей покивал головой и медленно побрёл за боюном. Шёл с трудом, часто останавливаясь отдохнуть. Вышли они на противоположный склон горы, отыскали место поровнее, и Катерина обрадовалась, увидев, что теперь он выглядит не в пример бодрее. Но косился он на Катю по-прежнему пренебрежительно. "Котик, я сейчас назад вернусь и выйду с первого прохода, а то там наши уже заждались, и приведу их сюда", заторопилась Катя, чтобы кот не ушёл сам и не оставил её с этим принцем. Баюн ухмыльнулся в усы, и покивал пушистой головой. А когда Катерина умчалась в пещеру, констатировал: "Не произвёл ты на сказочницу впечатление. Не произвёл. А зря. Если бы не она, ты бы там так и торчал, пока бы гора не обрушилась". "Ты мне делать нечего производить впечатление на пиггильцу какую-то", вспылил Елисей, занятый размышлениями о коварстве брата. "Это, как ты выразился, пиггильца". Туман прогоняет и уже много сказок спасла. Сухо ответил ему Байон и с удовлетворением заметил, что Елисей явно впечатлился. А братец твой послал боярина нашего любимого Матвея, чтобы он сказочницу украл. Что? Елисей про боярина и слышать не мог спокойно. Как чтобы украл? И у него не получилось? Да нет, как раз получилось. Только вот не задача. Ну Катя, судя по всему, есть такая особенность. Если её пытаются насильно удержать, у такого человека всё прахом идёт. У Матвея вот, например, вот чины больше нет, ровное место осталось. Мужичок с ноготок, который тебя в пещере запер, и бороды и сил лишился, а да куча и коня волшебного в ранка. Кощей ледяной и тот поплатился в болоте завяз и посидит день там. Пока кот говорил, Елисей всё больше и больше удивлялся. И под конец расспросов был полностью убеждён, что Катю задерживать может только полный безумец, которому жизнь и имущество не дороги. Чего, собственно, баюн и добивался? Катю, облизнув от необходимости общаться с старивичем, быстро вернулась в пещеру, где он был прикован. Обошла подальше цепи, почему-то ей показалось, что они шевельнулись при её появлении. И подойдя к узкому проходу, решила облегчить себе жизнь и сесть на пол заранее, рассудив, что пол каменный, нечего пятую точку бить. Чай своя, не чужая. Присела поудобнее и собралась закрывать глаза, как тут увидела на стене странный орнамент. Если присмотреться, то это как будто резьба по камню. Она пальцем повела по тонкой резной полоске, и вдруг в стене что-то треснуло, как будто открылся замок. и прямо под рукой возникла дверь. Маленькая, в рост мужичка с ноготок. Катя была засомневалась, но дверь мягко подалась и открылась от неё вглубь стены. Катерина заглянула внутрь и ахнула. Небольшая дверка открывала не больше, не меньше, как сокровищницу карлика. Даже просто заглянув от двери, можно было видеть, что там несметное сокровище. Катя было сделала движение вперёд и остановилась. Стоп. Я чего? Расхитительница гробниц Лара Крофт? Зачем оно мне надо? Мне чего-то не хватает, что ли? Это же сколько хон обобрал, чтобы такое награбить? Нет уж. Лежит тут и пусть лежит. Екатерина решительно закрыла дверку, замок щёлкнул. Набрала с пола пещеры горсть тонкой каменной пыли и затёрла резьбу на стене. А потом сфокусировалась на том, чтобы представить лебединые крылья. Проślёпав по длинному проходу, она попала прямо в руки Степана, который схватил её и подбросил в воздух от радости. Потому что от ожидания они совсем извелись. "Оздурел?" возмущённо прошипела Катерина по лебединому, и отлетев от хулиганов в сторону, вернулась в свой нормальный вид. Сердито покосилась на мальчишку и доложила: "Нашли Царевича". освободили. Они проснулись и ожили, выглядят мрачно. Жизнь у них не удалась, и всё плохо. Так что их высочество сидит с баюном на противоположном склоне горы и в себя приходит. Чем он тебе так не понравился? расхохотался волк, подставляя Катерине спину. Вполне в меня ему царевич, а сейчас просто в шоке. Не знаю. У меня большого опыта знакомства с царевичами нет. Может и нормальный, не спорю, покладисто согласилась Катерина. Выйдя из рощи, они облетели гору и нашли удобно устроившихся под сосной Баюна и Царевича. Спустившись и садя в себя Катерину, волк к изумлению последний обернулся человеком и крепко обнялся с Царевичем. Как я рад тебя видеть, дружище, радовался Елисей. и совсем не походил на того мрачного типа, который пренебрежительно кривил губы при взгляде на Катю. Он и сивка и поздоровался, как со старым другом. Жарусь ответил низкий поклон. Степаны ему представили как ученика Волка, и он удостоился пожатия руки, от чего потом тихо морщился, шевеля пальцами. По всему судя, Елисей быстро приходил в себя. Лицо больше не напоминало бледную маску, а после обеда, устроенного запасливым баюном, который стелился мобранку под живичным и соснами, царевичу вовсе выглядел красавцем. Впрочем, Катеринён всё равно не нравился. Даже зазнайка Финист и то приятнее, сделала вывод вредная Катерина. В конце концов, ей стало скучно слушать о том, как Елисей собирается вернуть себе царство и престол. И она потихоньку удалилась от скатерти и уселась в отдалении. Байон насмешливо наблюдал, что это в стревожило царевича. Елисея заинтересовали рассказы о Катерине. Он начал уточнять, как она будет сказки, и заподозрил, что такая союзница и ему не повредила бы. Если братец ее решил захватить, то толка от девчонки точно есть. А где никогда не тратил времени на бесполезное? Если уж послал Матвея? А Матвей вовсе решил себе девчонку оставить, рискуя своим положением. Значит, даже этот хитрый ан боярин сказочницу оценил подороже золота. Рассуждал про себя Елисей, переводя взгляд на Баяна и раздумывая, как бы попросить кота сказочницу позвать поближе.